Глава 2. О, Рус. Гораций. О, Русь. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы не бы мог. Господский дом уединенный, горой от ветров огражденный, стоял над речкою.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 Опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали, но так как задневы крыльца обыкновенно подавали ему датского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, поступками скорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, с ума сбродит, он фармазон. Он пьёт одно стаканом красное вино.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 поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привёз учёности плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженный речь и кудри чёрные до плеч. От хладного разврата света ещё увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был не всегда.